Глава 2. Обнаружен только что прибывший Т-корабль клана Кречета. От него отделился шаттл, который сейчас направляется к Глории, доложил командир звена Крейг Варт своему начальнику-капитану Двилту Радику. Они были офицерами 16-го боевого соединения клана Волка и, честно говоря, презирали друг друга. Радик, притворявшийся, что изучает звёздную карту сектора Глории, просто кивнул Варду, стараясь показать небрежностью кивка, как мало интересует его эта новость. На самом же деле информация была очень важной. Вероятно, у клана Кречета имеются подробные сведения о том, что мы готовим атаку, заметил Вард. Только этих слов и ждал его начальник, чтобы накинуться на подчинённого. У них не может быть никаких, как вы сказали, подробных сведений. Очевидно, кречет и не ценят генетическое достоинство Кайла Першоу. Они назначили его командиром в дыру, на планету, на которую клану глубоко наплевать. Техника у него устаревшая, а среди подчиненных полно недоносков вольняк. К речи там никогда не придет в голову, что клану Волка нужны гены Кайля-Першоу, чтобы соединить их с нашими собственными. Волт? Ут. А вы пользуетесь любой возможностью, только бы выразить неодобрение нашей операции. Это неправда, сэр, я... «Нет уж, подождите. Ваши пацифистские взгляды мне хорошо известны, но я должен удостовериться в том, что вы поддерживаете наш вызов клану Кречета и план получения генетического наследия Кайля Першоу. Вы поддерживаете все это, командир звена Крейг Варт?» Варт знал, что спорить с Радиком бесполезно. Однако он давно придумал несколько способов, с помощью которых избегал словесных ловушек своего начальника. Но на этот раз он не захотел ввязываться в спор. Его только возмутило, зачем бросать ему вызов, когда он просто выполняет свои служебные обязанности. "Вот, командир звена. Вам прекрасно известны мои убеждения," Но я также намерен честно исполнить свой долг. Вы без сомнения исполните свой долг. Радик постоянно посылал Варда на самые трудные и рискованные задания. "Но", «Ну, продолжил Радик, "так что же вы думаете о неожиданном появлении тех корабля? Если это не результат работы разведки, то, вероятно, обычная доставка груза или переброска войск". Радик серьёзно задумался, на лице его отразилась напряжённая работа мысли. "Хорошо", проговорил он наконец. "Тогда, я думаю, следует изменить наш план спороблагородных. Если на глагорию должны прибыть новые военные и боевые роботы, о чём говорит присутствие шаттла, то мы должны включить в заявку несколько воздушных истребителей" почему истребителей, чтобы выиграть спор благородных у капитана Золла и получить почётное право возглавить атаку. Я всё ещё не понимаю. Полковник Майкл Фьюри объявит вызов на испытание право владения через несколько часов. Шатлу Кречету понадобится, по крайней мере, 5 часов, чтобы долететь и приземлиться. Тем не менее, я уверен, что Кайл Першо включит шаттл и находящихся на нём боевых роботов в систему защитных сил. У капитана Зола не очень-то развито воображение. Для атаки он включит в свою заявку 3 три тринария боевых роботов. Я же заявлю лишь 3 отделения истребителей вместе с двумя тринариями. «Воздушные истребители уничтожат шаттл и загруженных в него боевых роботов прежде, чем он успеет сесть. Я выиграю спор благородных и нанесу поражение Кайлю Першу». Капитан Джоанна из «Соколиной стражи» боролась с сильной тошнотой, терзавшей ее всякий раз, Когда во время межзвёздного путешествия космический корабль делал прыжок через гиперпространство, в этот раз волны тошноты напоминали суровые океанские валы, разрушающие утёсы и опустошающие пляжи. Джоанну, однако, не рвало, так как она предусмотрительно ничего не ела в день перед прыжком и приняла все существующие противорвотные средства. Правда, рот пару раз все-таки наполнялся желчью, но этим все и ограничивалось. По контрасту с силой тошноты, головокружение, которое обычно за ней следовало, на этот раз оказалось на немного слабее. Комната, как показалось Джоанне, описала всего с десяток оборотов, а затем остановилась. Джоан могла бы провести всё время гиперпрыжка, как и другие пассажиры в медкомпункте, но это значило бы признать свою слабость, роскошь, которую она никогда себе не позволит. Если бы какой-нибудь воин об этом узнал, он почувствовал бы явное превосходство над Джоанной. Кроме того, слишком много воинов сочло бы подобную мягкотелость следствием приближающейся старости. А в кланах ничего не было позорнее, чем считаться старым и негодным для битв. Джоанна предпочла бы самоубийство, чем такой позор. Она, конечно, понимала, что возраст всё-таки берёт своё, а по-настоящему раскрыться ей так и не удалось. Она до сих пор не завоевала родовое имя, и совсем не из-за того, что не пыталась. Несколько раз она чуть не дошла в испытании до конца, но всегда находился кто-то лучше неё, тот, кто выигрывал у него. Он оставлял Жуанну далеко позади, несмотря на всю её смелость. Всё, что ей доставалось каждый раз, это боевые шрамы. Городовое имя было всё так же недостижимо. Вцепившись в перила, Что тянулись вдоль бесконечных коридоров тех корабля, Джоанна дожидалась момента, когда сможет твёрдо держаться на ногах. Однако, к несчастью, прежде чем она почувствовала себя достаточно уверенно, в помещение вошёл её старший техник, кочевник. Хвод проклятия. Кочевник был человеком, которого она меньше всего желала видеть, будучи в столь жалком состоянии. Несмотря на то, что он принадлежал к касте, знаменитой своей вежливостью и предупредительностью, кочевник никогда не упускал случая напомнить Жуанне о какой-нибудь её слабости или неудаче. "В гиперпространстве играть желудком как мячиком?" спросил он немедленно. "Или вы просто мышцы качаете на этом поручни?" «Нет у меня никакого приступа, ты это прекрасно знаешь. И вообще, может, хватит хамить? Сколько раз я рапортовала о твоей грубости?» «Последнее время или за все годы?» «В последнее время. Ну, думаю, раз пять. И это только треть того, что ты заслужил. Я не понимаю, почему ты не уходишь от меня. Ты мог бы все давно это сделать сам». — Мне здесь неплохо. — Ты, сущее проклятие, свалившееся на мою голову! — А чё это вы так заговорили? — Неважно. В глазах кочевника зажглась обычная, чуть заметная, саркастичная искорка. На смуглом лице техника глаза казались тусклыми шляпками гвоздей, а голова напоминала голое колено. Когда-то он был обладателем роскошной каштановой шевелюры. Кочевник тогда впервые встретился с Джоанной. Они вместе выполняли задание Терроша по поимке кадета Эйдана, который не пожелал стать техником и сбежал с железной твердыни. Кстати, у кочевника не было тогда и теперешнего отвисшего брюха. Когда у Джоанны истёк срок службы офицером-инструктором на железной твердыне, кочевник был также переведён и по совпадению назначен её старшим техником. Джоанна не сомневалась, что только благодаря тщательному контролю и своевременному ремонту, который осуществлял кочевник, её подразделение потеряло так мало боевых машин. Когда-то она сама первая воспротивилась бы его переводу в другое место. Но затем наступил момент, когда она поняла, что несмотря на бесценные качества кочевника, больше не может переносить его постоянные насмешки. Она сказала ему, что он может перевестись куда хочет. Однако кочевник так и оставался при Джоан. Иногда она даже подумывала о не прикончить ли его, но как? Кочевника было не просто разозлить, а уж спровоцировать на драку и думать нечего. Кроме того, схватка с собственным старшим техником, пусть даже проведённая в кругу равных, имела бы какую-то постыдную окраску. Можно было, конечно, намеренно послать его на гибель под обстрел. Но это противоречило нравственным установкам Джоанны. О простом же убийстве не могло быть и речи. Так что пришлось ей ставить техника в живых. Более того, Джоанна знала, что если когда-нибудь во время боя кочевнику будет грозить опасность, она его спасёт. И часто ей приходила в голову мысль, что не так-то уж и хорошо быть капитаном. Если не можешь даже освободиться от своего старшего техника, с другой стороны, своими воинскими успехами Джоанна была частично обязана мастерству кочевника. Она помнила множество стычек, исход которых решил быстрый ремонт, проведённый прямо на поле боя кочевником и его командой. Плохо знающий своё дело или безразличный техник мог бы отправить звено в вечное забвение. Кочевник, ты что? Никогда от меня не отвяжешься? Вот. Вот. Мы будем всё время вместе, как любовники. Хватит зубоскалить. Ты прекрасно знаешь, что я не сплю с техниками. Пла понятно. А что, воины занимаются сексом только с членами своей касты? Опять насмешка. Ты же знаешь, что это относится только ко мне. Нравственность, так сказать, не позволяет. Чувство отвращения. Ты совсем не привлекателен, кочевник. Хотя насмешливые искорки продолжали вспыхивать в глубине глаз техника, Последняя фраза заставила его умолкнуть. Джоанна с удовольствием продлила бы это молчание, но, к сожалению, нужно было исполнять служебные обязанности. Её тринарий из 15 боевых роботов перебрасывали на станцию Непобедимая на смену ударного тринария. Кочевник проделал ежедневную проверку контейнеров в которых хранились роботы-подразделения, и должен был об этом доложить. Все, естественно, оказалось в порядке. Конечно, это повседневная обязанность любого командира, но она заставляла Джоанну умирать от скуки. Ходили слухи, что скоро начнется вторжение во внутреннюю сферу. Джоанна надеялась, что слухи верны. Войны клана вообще-то сражались очень много, но всё это были мелкие стычки за урядные бои за территорию или генетический материал. Таким способом они поддерживали боевую форму, но всем хотелось большего. Джона желало участвовать в великой битве, где всегда найдётся возможность совершить подвиг только в схватке с врагом заключается предназначение воина. Она поклялась святым именем Николая Керенского, что никогда не позволит убить себя в каком-нибудь малозначительном бою и не станет пушечным мясом, как многие старые воины, растерявшие былые навыки и снаровку. И дело было не в том, что Жоан обояла смерти, Она не желала погибнуть по нелепой случайности из-за пустяка. Джоан уже пыталась протестовать против своего назначения на Глорию. Если бы началось вторжение во внутреннюю сферу, она могла так и проторчать всё время военных действий на отдалённом форпосте. Еле её могли вызвать слишком поздно, когда самое пекло уже закончилось бы. Чтобы выбраться из глории, ей пришлось бы использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, и она поклялась, что добьётся этого. Джоанна собралась была отдать кочевнику дневное задание, когда из репродуктора специальной линии связи, проложенной только в офицерские каюты, раздался голос капитана Шатла. Объявляется офицерская тревога. Всем офицерам проверить боеготовность веренных им подразделений и доложить о результатах в рубку. Сообщение повторилось, затем репродуктор замолчал. Вниз, на стоянку роботов, быстро скомандовала Джоанна кочевнику: "Приготовить наши машины". Техник уже понял, в чём дело. Он знал, что означает офицерская тревога. Убедись, что с роботами всё в порядке, крикнула Джоано технику вслед, когда он уже скрылся в коридоре. Сама она кинулась в другом направлении, к рубке. Ведущий туда коридор был уже забит офицерами. Джоано это не удивило. Капитан корабля, энергичный молодой воин по имени Эссель, Преинформировал всех собравшихся, что в регионе появился те корабль клана Волка, и что отделившиеся от него шаттлы направляются к планете Глория. От кораблей Волков пока не поступило никаких сообщений, но мы подозреваем, что бой неизбежен. Полковник Кайл Першо проинформировал меня, что собирается включить наш корабль, и находящийся на нём тринарий, в свои оборонительные силы. Вы должны подготовить подразделения и ожидать общей тревоги. Можете возвращаться на свои посты. Адреналин всегда бурно выделялся в кровь Джоанны при малейшем намёке на возможность сражения. И в этот раз она просто нуждалась в хорошей драке, чтобы выплеснуть наконец накопившуюся в ней злобу. Выместит раздражение на кочевнике, как бы он ни нарушал субординацию, не составило бы для неё чести. Джоанна была воином и обретала истинное счастье только занимаясь своим прямым делом. Какая удача что Кайль Першоу решил использовать этот корабль и ее тренарий. Джоанна, правда, не знала, решился ли на это противник, имея в виду какой-нибудь гениальный план или просто от отчаяния. Ведь шаттл предназначался только для транспортировки войск и не был снабжен средствами для орбитального нападения. В общем, этот ход с его стороны Джоанну удивил, Но она не могла не восхищаться решимостью своего нового командира. "Я надеюсь, что мы успеем выгрузиться из корабля прежде, чем начнётся бой", думала Джоан. "Я просто не смогу болтаться на орбите Глории, оставаясь сторонним наблюдателем".